Глава 20. Когда Эйбл Гей выплатил Вэланси жалование за первый месяц, платил он исправно чеками, отдающими табаком и виски. Вэланси отправилась в Дирвуд и потратила все до последнего цента. Она купила на распродаже прелестное платье из зеленого крепа с поясом, расшитым малиновыми бусинами, пару шелковых чулок и маленькую гофрированную зеленую шляпу с пунцовой розой на тулье. Она даже купила несуразную ночную рубашку с лентами и кружевом. Дважды она проходила мимо дома на Элм-стрит. Веланси никогда не вспоминала о нем как о родном доме, но никого не увидела. Этим чудесным июньским вечером мать наверняка раскладывает пасьянс и жульничает. Веланси знала, что миссис Фредерик жульничает. Она никогда не проигрывала. Большинство идущих навстречу Вэланси людей строго глядели на нее и с прохладным кивком проходили мимо. Никто не остановился, чтобы поговорить. Вэланси надела зеленое платье, когда вернулась домой. И сняла его. Она чувствовала себя ужасно голой, с этим глубоким вырезом и короткими рукавами. А низкий малиновый пояс вокруг бедер казался совершенно неприличным. Она повесила платье в шкаф, решив, что выбросила деньги на ветер. У неё никогда не хватит смелости его надеть. Выпады Джона Фостера касательно страха на этот раз не подействовали. Здесь привычка и обычай по-прежнему не потеряли своей власти. И все же она вздохнула, когда спускалась в старом шелковом платье цвета нюхательного табака встретить Барни Снейта. Эта зелёная вещица очень ей шла, как она успела заметить, бросив в зеркало один стыдливый взгляд. В том платье ее глаза казались необычными драгоценными камнями, а пояс придавал скромной фигуре совершенно другой вид. Как бы ей хотелось его надеть? Но о некоторых вещах Джон Фостер не имел ни малейшего понятия. По воскресеньям Веланси посещала маленькую церковь свободных методистов в долине на краю отшиба. лишенная шпиля, маленькое здание на огороженном и заросшем клочке земли — окружённые соснами, ушедшими в землю могилами и замшелыми могильными плитами. Примечание. Свободная методистская церковь, возникла в Соединенных Штатах, представляет собой разновидность протестантской конфессии, известной как методизм. Конец примечания. Ей нравился здешний пастор, простой и искренний. Обыкновенный старик из порт лоренса он приплывал на маленькой винтовой лодке, чтобы устраивать бесплатные богослужения для людей с небольших ферм по ту сторону холмов, которые иначе никогда не услышали бы проповеди. Примечание. Винтовая лодка подразумевается определенный вид моторной лодки. The Disappearing Propeller Boat, в народе известный как Dispro или DP, впервые был выпущен в Канаде в 1916 году. Конец примечания. Ей нравились незамысловатые службы и задушевное пение. Нравилось сидеть возле открытого окна и смотреть на сосновый лес. Паства неизменно оставалось маленькой. Свободные методисты были невелики числом, бедны и в большинстве своем не образованы. Но Вэланси любила эти воскресные вечера. Впервые в жизни ей нравилось ходить в церковь. Слухи, что она сделалась свободной методисткой, доползли до Дирвуда и на сутки уложили миссис Фредерик в постель. Но Вэланси никем не сделалась. Она ходила в церковь, потому что ей там нравилось и необъяснимым образом становилась хорошо на душе. Преподобный Тауэрс непосредственно верил в то, о чем говорил, и это в корне меняло дело. Странным образом Эйбл противился ее посещению церкви в холмах так же сильно, как это сделала бы сама миссис Фредерик. Ему ни к чему свободные методисты, он пресвятырианин. Но Вэланси все равно ходила. «Скоро мы услышим о ней что-нибудь похуже», — мрачно предсказывал дядя Бенджамин. Так и произошло. Вэланси сама не могла объяснить, почему ей вздумалось пойти на тот вечер. Это были танцы на отшибе у Читли Корнера. А приличные девушки учителя Корнера, как правило, не появлялись. Веланси знала, что танцы будут, потому что ревущего Эйбла позвали сыграть на скрипке. Но идти туда она даже не думала, пока ревущий Эйбл за ужином сам не завел об этом разговор. Пойдешь со мной на танцы, приказал он. Тебе пойдет на пользу. Может хоть чуть-чуть красок на лицо вернется. У тебя хилый вид. Нужно как-то взбодриться. И Веланси вдруг осознала, что хочет пойти. Она не имела ни малейшего понятия, что такое вечер у Чидли Корнера. Ее представления о танцах складывались на основе чинных мероприятий, которые проводились в Дирвуде и Порт-Лоренсе. Конечно, она понимала, что танцы у Корнера будут не совсем такими. Менее формальными, разумеется. Но от этого только интереснее. Почему бы ей не пойти? Сисси на этой неделе чувствовала себя гораздо лучше и ничуть не возражала провести вечер в одиночестве. Она умоляла Вэлэнси пойти, если ей хочется, а Вэлэнси хотелось. Она поднялась в комнату, чтобы принарядиться. Табачное шелковое платье вызвало у нее вспышку гнева. Надеть его на вечер? Ни за что. Она сорвала с вешалки платья из зеленого крепа и лихорадочно натянула на себя. Абсурдно чувствовать себя такой... такой голой, просто потому, что шея и руки открыты. Это все ее стародевичество. Она не позволит ему собой управлять. Платье за ним туфли. Беланси впервые надела что-то красивое после тонких кисейных платьев ранней юности. И они никогда не придавали ей подобного вида. Если бы только она могла добавить ожерелье или что-нибудь в этом роде, тогда не было бы такого ощущения наготы. Она выбежала в сад. Там рос клевер, крупными малиновыми цветками в высокой траве. Вэланси собрала целую пригоршню и нанизала на нить. Повязанные вокруг шеи цветы создавали успокаивающие ощущения воротника и странным образом шли ей. Другой венок она надела на волосы, уложенные низкими волнами, что было ей очень к лицу. Воодушевление вернула Вэланси слабый румянец. Она накинула плащ и надела шляпку. «Ты выглядишь такой милой и, и другой, дорогая», — сказала Сиси как зеленоватый луч луны с красноватым проблеском, если бы такой существовал. Веланси остановилась, чтобы поцеловать ее. «Мне не хочется оставлять тебя одну, Сиси. О, со мной ничего не случится. Мне давно не было так хорошо, как сегодня. И я расстроюсь, если ты останешься здесь только из-за меня. Надеюсь, ты отлично повеселишься. Я никогда не была у Корнера, но раньше время от времени ходила на танцы. Это было весело. И не бойся, что отец напьётся. Он никогда не пьет, если соглашается играть. Но там может оказаться виски. Что ты будешь делать, если дойдет до крайности? Никто не станет приставать ко мне. Думаю, не сильно. Папа проследит за этим. Но может быть громко и, и неприятно. Ничего страшного. Я собираюсь только понаблюдать. Не думаю, что буду танцевать сегодня. Хочется увидеть, на что похожи здешние вечера. Я не была нигде, кроме степенного Дирвуда. Сисси неуверенно улыбнулась. Она гораздо лучше Вэланси представляла, на что были похожи здешние вечера, если на них приносили виски. Но, впрочем, его могло и не быть. «Надеюсь, ты повеселишься», — повторила она. Вэланси от души наслаждалась дорогой. Выехали они рано, поскольку Чиндли Корнер жил в 12 милях от них, а старая потрёпанная двуколка Эйбла не располагала к быстрой езде. Дорога была неровной и каменистой, как и большинство московских дорог, но пленяла обаянием северных лесов. Да и ревущий Эйбл составлял отличную компанию. Он наперечёт знал все истории о диком прекрасном отшибе и по пути рассказывал их в Элансе. Порой Вэллинси приходилось сдерживаться, чтобы не рассмеяться при мысли о том, что ощутили и подумали бы дядя Бенджамин, тетя Веллингтон и все остальные, если бы только увидели ее с ревущим Эйблом в этой кошмарной коляске, направляющейся на танцы к Чиндли-Корнеру. Поначалу танцы проходили достаточно спокойно, и Вэллинси было легко и весело ее дважды приглашали приятные юноши с отшиба которые прекрасно танцевали и заверили ее что она тоже ей перепал еще один комплимент возможно не слишком изящный но она получала слишком мало комплиментов чтобы привередничать она услышала разговор двух молодых людей с отшиба в полутьме позади нее знаешь что это за девушка в зеленом не а наверное городская может и спорта в стиле нее есть Не красотка, но хорошенькая, я так скажу, видал какие глаза. Большая комната была украшена сосновыми и еловыми ветками и освещена китайскими фонариками. Натертый воском пол и скрипка ревощего Эйбла, нежно поющие в его руках, создавали атмосферу волшебства. Девушки с отшибо, миловидные и хорошо одетые. Вэланси подумала, что это лучший вечер, на каком ей доводилось бывать. Но к 11 часам она изменила свое мнение. Появилась новая толпа, явно нетрезвая. Виски начал свободно ходить по рукам. Очень скоро почти все мужчины захмелели. Стоящие на крыльце и возле двери затянули рождественский гимн. Примечание. Имеется в виду известный гимн «O come all you faithful» — «Опридите все верующие». Конец примечания. В комнате стало шумно и дымно. То тут, то там вспыхивали ссоры. Слышались брань и непристойные песни. Девушки, уже не так изящно кружащиеся в танцы, становились все более растрёпанными и кричащими безвкусными. вкусными. Вэланси, одиноко стоящую в углу, почувствовала отвращение и сожаление. Зачем она согласилась прийти? Свобода и независимость — это все прекрасно, но не стоит же превращаться в идиотку. Она могла догадаться — могла услышать предостережение в аккуратных замечаниях Сиси. Что теперь делать? Придется оставаться до конца. Эйбл не сможет уйти раньше, только в три или четыре часа утра. Новый приток молодых людей оставил девушек в меньшинстве, и партнерш не хватало. В Элансе задергали приглашениями потанцевать. Она сдержанно всем отказывала, но не все приняли ее отказы с легким сердцем. Кто-то бормотал ругательство и кидал недовольные взгляды. По другую сторону комнаты Вэланси увидела компанию незнакомцев, которые о чем то переговаривались и значительно посматривали на нее. Что они замышляют? В этот момент она увидела барни Снейта, который заглядывал в зал поверх скопившейся у входа толпы. Вэланси смутно отдавала себя чуть в двух вещах. Что теперь она в безопасности? и что именно поэтому хотела пойти на танцы. Это была такая немыслимая надежда, что она не признавала ее прежде, но теперь поняла, что пришла только из-за возможности встретить здесь барни. Вэланси подумала, что ей стоило бы постыдиться, но стыда она не испытывала. Вслед за облегчением пришло раздражение, что он явился небритым. Должно же у него было хватить самоуважения привести себя в порядок, прежде чем идти на вечер. Вот он стоит с непокрытой головой, колючим подбородком, в старых штанах и домотканой рубахе. Даже без жакета. От злости Вэллансе захотелось его встряхнуть. Неудивительно, что о нем так плохо думают. Но она больше не боялась. От компании отделился один человек и направился к ней через комнату, которая теперь целиком наполнилась кружащимися парами. Высокий, неплохо одетый и не недурной наружности, но, очевидно, на Он пригласил Вэланси на танец. Она вежливо отказалась. Молодой человек побагровил. Он обхватил ее рукой и прижал к себе. Его горячее хмельное дыхание обожгло ей лицо. «Не пытайся строить себе паиньку, девочка. Раз уж ты пришла сюда, то не настолько правильная, чтобы отказываться потанцевать с нами. Мы с ребятами наблюдали за тобой. Ты потанцуешь со всеми и поцелуешь в придачу». Вэланси отчаянно и бестолку пыталась высвободиться. Ее волочили сквозь лабиринт вопящих, топающих и шумящих пар. В следующую секунду мужчина, который держал ее, зашатался и качнулся назад, расталкивая на ходу танцующих, подбитый точным ударом в челюсть. Веланси почувствовала, как кто-то схватил ее за руку. «Сюда быстро!» — велел Барни Снейд. Он подхватил ее и просунул в открытое окно, а сам легко перепрыгнул следом. «Быстрее, нам нужно бежать, они погонятся за нами» вэллон бежала во всю прыть цепляясь за руку барни и поражаясь как то она не упала замертво от такого бешеного галопа а если бы упала в центре какого скандала оказалось бы ее семейство впервые она им немного посочувствовала еще она радовалась что сбежала с этой ужасной попойки и тому что держит за руку барни все ее чувства перепутались их было слишком много для такого короткого временного промежутка Наконец, они достигли тихого местечка среди соснового леса. Погоня свернула в другую сторону, крики и возгласы позади постепенно стихали. Вэланси, задыхаясь, с бешено колотящимся сердцем, упала на поваленный сосновый ствол. «Спасибо!», Спасибо" — выдохнула она. «Надо же быть такой дурочкой, чтобы туда сунуться!» — воскликнул барни. «Я не, не знала, что будет так!» — запротестовала Вэланси. Должны были знать. Чиндли Корнер. Я впервые слышала это имя. Вэлленси понимала, что Барни не осознает, как плохо она разбирается в жизни на отшибе. Она выросла в Дервуде, конечно, он думал, что она знает. Барни не имел ни малейшего понятия, как ее воспитывали. Бесполезно пытаться объяснить. Когда я заехал к Эйблу сегодня, и Сисси рассказала мне, где вы, я несказанно удивился. И страшно заволновался. Сиси сказала, что переживала за вас, но не хотела отговаривать. Боялась, что вы сочтете ее эгоисткой. Так что я поехал сюда, а не в Дервуд. Вэланси, сидя под темными соснами, почувствовала, как по ней прокатывается волна чудесного тепла. Так он приехал из-за нее. Как только нас перестанут искать, мы выберемся на московскую дорогу. Я оставил там леди Джейн. Отвезу вас домой. Думаю, на сегодня хватит. Вполне. Слабо отозвалась Вэланси. По дороге домой они молчали. Не имело смысла даже пытаться поговорить. Леди Джейн гремела так, что ни слова было бы не разобрать. Вэланси в любом случае к разговорам не стремилась. Вся эта история вызывала в ней стыд. Она стыдилась, что пошла. Стыдилась, что в таком месте ее нашел Барни Снейд. Барни Снейд, известный как беглый преступник, безбожник, фальшивомонетчик и недобросовестный банковский служащий. Губы Вэланси дрогнули в улыбке при мысли об этом, но ей было стыдно. И все же она наслаждалась поездкой. Испытывала странное упоение, подскакивая на неровной дороге рядом с барни Снейтом. Мимо проносились огромные деревья. Коровяк выселся вдоль дороги строгими правильными шеренгами, похожими на рот и солдат. Чертополох в свете автомобильных фар напоминал нетрезвых фей или подвыпивших эльфов. Она впервые в жизни ехала в машине. Ей это все таки нравилось. Нечего бояться, пока за рулем барни. Настроение стремительно улучшалось, пока они мчались вперед. Стыд тоже постепенно пропал. Пропали и остальные чувства. Осталось только ощущение, что она — часть кометы, мчащейся по темному небу. Вдруг там, где сосновый лес переходил в поросшую кустарником пустошь, леди Джейн притихла, слишком уж притихла, замедлилась, и остановилась. Барни издал удивленный возглас. Вылез из машины, осмотрел ее. Вернулся с извинениями. Я безмозглый идиот. Бензин закончился. Я знал, что его слишком мало, когда выезжал из дома, хотел заправиться в Дирвуде, а потом забыл, так торопился к Корнеру. «И что нам делать?» спокойно спросила Вэланси. «Не знаю. Ближайшая заправка в Дервуде, а до него еще девять миль. И я не решусь оставить вас одну». На этой дороге всегда полно бродяг, и кто-то из этих корнерских идиотов может проехать мимо. Там были ребята из порта. Мне кажется, лучше всего подождать, пока мимо не проедет кто-нибудь, кто сможет одолжить нам достаточно бензина, чтобы добраться до ревущего Эйбла. «И что не так с этим планом?» — поинтересовалась Вэланси. «Возможно, нам придется просидеть здесь всю ночь», — отозвался Барни. «Ничего страшного», — пожала плечами Вэланси. Барни рассмеялся. «Раз вам не страшно, то и мне не должно быть. У меня нет репутации, которую можно потерять». «Как и у меня», — спокойно отозвалась Веланси.